Глава 19. Нерадивый хозяин. Мама никогда не рассказывала об отце. Каждый раз начинала злиться, когда я пыталась заговорить о нем. Аврора тяжко вздохнула, потупившись. Глеб сидел напротив спутницы и крутил в руках пузырек с лекарством. После ее категорического отказа покинуть подземелья обсерватории не оставалось ничего другого, кроме как выслушать строптивую девчонку. Оставить спутницу наедине с черным санитаром он бы ни за что не решился, даже несмотря на шокирующее заявление о родстве. По пыльному коридору гулял едва ощутимый сквозняк тянуло из кабельного коллектора, отыскать который при свете ламп не составило труда. Сырость и запустение не обошли стороной и это богом забытое место. Даже крыс и тех не видно. Хотя что им тут делать? Ни еды, ни тепла. Терпеливо ожидая продолжения истории, Глеб с опаской косился на темное жерло шахты. Но Аврора его беспокойства не замечала, с головой окунувшись в воспоминания. Потом хворать стало. Сердце у нее пошаливало. Поначалу отшучивалось все. Не обращай говорит внимания, отпустит. Девочка поджала ноги, спрятав лицо в ладонях. В тот день я маме обед приготовила, сама, первый раз в жизни. Полдня на кухне хозблока проторчала, хотела приятное сделать, а она даже не взглянула. Влетела вся растрепанная, бледная, свернулась клубком на кровати и заплакала. Горько так. Я перепугалась не на шутку, трясу ее, выспрашиваю, а она повернулась, посмотрела на меня, будто в первый раз увидела и снова врёв. Потом на шум тёти Оля прибежала, соседка наша. Меня в свою комнату отвела, посиди пока говорит. На глазах Авроры заблестели слезы. Мальчик заметил, что слова даются девочке все труднее и труднее. Маму в Санчасть перевезли с инфарктом. Врачи не пускали никого почти сутки, очень слаба была. А потом за мной тетя Оля пришла и до палаты проводила. Молчало все по дороге, а у самой руки дрожат. Я, когда маму увидела, обрадовалась, кинулась обнимать, а врач строгий такой меня чуть ли не силой оттащил, усадил у изголовья кровати и вышел. Помню, открыла мама глаза, улыбнулась, а глаза печальные такие, потухшие. Поцеловала меня, погладила по голове и опять заснула. Я тихо-тихо сидела, чтобы не разбудить. А у мамы вдруг губы зашевелились, только не разобрать ничего, звала все кого-то. Так я и узнала про своего биологического отца. Имя редкое, в списке жителей не значилось. Зато в базе службы безопасности нашлось одно. В базе? Это как? Ну, пришлось с сервером помудрить, а там защита ерундовая, и взглянув на собеседника, девочка досадливо отмахнулась. Неважно это, все равно не поймешь». В общем, выяснилось, что папа за периметром работает. Его задача убивать дика людей, которые про Эдем узнали. Я все поверить не могла, пока его отчеты не раскопала. Все в толк взять не могла. Зачем он на такое согласился? А после того, как он остров взорвал? Что? перебил Глеб, вскакивая на ноги. Так это да, кивнула Аврора с каменным лицом. Он? Но зачем? И почему ты молчала там, у тёртава? взвился мальчик. Чтобы меня задержали до выяснения? Я и так за решеткой насиделась, больше не хочу. Если в торговом городе узнают про Эдем, Эдем, Эдем, Эдем. Мне надоело слушать про эту нору. Только и печешься о своих чудо-жителях. Наткнувшись на пронзительный с вызовом взгляд, Глеб осекся. Чужачка справилась с эмоциями и на выпад не отреагировала. Да, Глеб, пекусь, но не только о них. Иначе сидела бы дома, с болью в голосе продолжала Аврора: "Я должна встретиться с ним, убедить. Черный санитар принес слишком много несчастья, но может натворить еще больше, если не отговорить его. Я просто обязана попытаться. Это все, что мне надо от этого выродка. Вот почему ты все время твердишь: черный санитар, он" биологический отец, но упорно не называешь его папой. В повисшей тишине слышались редкие всхлипы Авроры. В который раз мальчику пришлось успокаивать спутницу, но та лишь расходилась все больше. Душевные переживания требовали выхода. Иногда я думаю, а действительно ли он такой монстр, каким все его рисуют? Может, просто наговаривает на себя. Я видел, как он сжигал Пантелея, помотал головой Глеб. Он и мощный, наверное, не поморщившись, уничтожил. «Пойдем, Я должна быть уверена. Вскочив, девочка заспешила в глубь комплекса. Похватав пожитки, Глеб двинулся следом. На пути они едва не попали в растяжку, установленную санитаром в расчете на непрошенных гостей. Тонкую леску подростки не зацепили только чудом, и благополучно миновав препятствие, продолжили изучать комплекс. Схема подвальных этажей оказалась на редкость простой и логичной. Короткая из двух пролетов лестница привела путешественников на уровень выше, большую часть которого занимал просторный, погруженный в полумрак зал. Высокие в рост человека ящики с рядами тумблеров, пульты, дисплеи, серверная поясняла Аврора на ходу, а там, похоже, система связи со спутником, узел телеметрии Пренёк потерянно бродил по рядам с благоговением разглядывая диковинные запылённые аппараты, немое свидетельство могущества древних. Жили ведь, и хорошо жили. Созидали, строили, мир изучали, солнце к звёздам тянулись, правда, не забывая при этом в землю закапываться, ведь тот же Эдем поди, пади за один год выстроен. Значит, кто-то предвидел войну, готовился, силы копил. Послушай, Аврора, не обнаружив спутницу рядом, Глеб заозирался. Аврора. Его внимание привлек призрачный свет, струившийся из-за соседней перегородки. Чужачка сидела за столом, напротив светящегося монитора и стучала пальцами по клавиатуре. Это компьютер? Я такие видел на картинках. Он работает? Так и не дождавшись ответа, мальчик с интересом заглянул через плечо. Колонки цифр, таблицы, текст мелким шрифтом, разобрать слова не удавалось, аврора листала страницы слишком быстро. Быстро потеряв интерес к механизму древних, Глеб осмотрелся. Грязные тарелки, кружка с остатками грибного чая, опрятная на вид телогрейка на спинке стула, складывалось ощущение, что хозяин берлоги выскочил на несколько минут и вот-вот должен вернуться. Чуть дальше, в следующей секции из составленных встык столов, был сооружен вместительный топчан. Рядом в беспорядке накиданы обрезки знакомого армированного шланга, точь в точь как на огнемете санитара. Здесь он, видимо, чинил свою адскую установку. Внимание мальчика привлекла невзрачная металлическая коробка, валявшаяся под топчаном. Рассмотрев содержимое, он брезгливо отбросил находку. Внутри лежал шприц пара игл, резиновый жгут и кулек с сероватой субстанцией стандартный набор ширяльщика. Подобного Глеб успел насмотреться в обитаемом метро и потому скривился от отвращения. Становилось понятно, откуда санитар черпает самообладание для выполнения своей щекотливой работы. Внезапно послышался удивленный возглас Авроры. Мальчик поспешил вернуться к спутнице которая буквально пожирала глазами дисплей, судорожно шевеля губами. "Что там?" в нетерпении спросил Глеб. "Это просто невероятно." Чужачка наконец оторвалась от чтения, повернувшись к напарнику. "Вообще с помощью этой аппаратуры осуществляется связь с метеоспутником. Тут куча отчетов о мониторинге солнечной активности. Я подняла логи и накопала кое-что интересное. Раз в неделю принимающую антенну перенастраивали для приема некого сигнала. Сжатое кодированное сообщение длиной не больше пары секунд. Если не знать, что искать, засечь невозможно. Я как-то читала один шпионский детектив, и там диверсант получал инструкции через невидимый для радаров микроспутник. Трудно поверить, но похоже нечто подобное использовалось и здесь. Одно смущает. Все поступившие сообщения раскодированы и сохранены тут же на компьютере. Очень неосмотрительно со стороны принимающего оператора. Э, ты говоришь интересно, перебил Глеб. Только я не понял и половины. Нельзя ли как-нибудь попроще? Аврора тяжко вздохнула от досады, помотав головой. Извини, все время забываю, что у вас не учат программированию. Так вот, из этих инструкций можно понять, что бомба все это время находилась у нас под носом. Ее спрятали недалеко от объекта 30 еще при строительстве, чтобы одним ударом уничтожить всю правящую верхушку во время эвакуации. Наверное, в Москве тоже планировалось нечто подобное. Но этого не случилось. Точно, и я не могу понять почему. В последнем сообщении есть даже планируемое время активации и коды доступа. Но от чего-то диверсант ими не воспользовался. Со стороны лестницы донесся невнятный шум. Кто-то поднимался в серверную. Металлический лязг и тяжелая поступь не оставляли сомнений. Пожаловал хозяин берлоги. Не сговариваясь, путешественники бросились в неосвещенную часть зала, спрятавшись за громоздким шкафом с аппаратурой. Грохот шагов нарастал. Пиная попадавшиеся на пути ящики, гигант изрыгал громкие ругательства и сметал со столов системные блоки. Похоже, не в духе, зашептал Глеб. Ты все еще уверена, что хочешь поговорить с ним? Даже в царящем вокруг полумраке было заметно, как побледнела девочка. В немигающих глазах застыл испуг. Я должна попытаться. Звук шагов вдруг резко оборвался. Набравшись смелости, паренек выглянул из-за угла. Черный санитар застыл возле своего стола и разглядывал мерцающий дисплей. "Когда мы пришли, компьютер работал". "Нет", пролепетала Аврора, разом побледнев еще больше. "Это я его включила. «Черт! тогда он уже знает, что мы здесь". Подтверждение слов мальчика гигант вдруг принялся озираться, потом медленно двинулся по периметру зала в поисках таинственных гостей. Ну что там? девочка нетерпеливо теребила спутника за рукав. Вместо ответа Глеб повлек Аврору за собой. Прошмыгнув между тележек с оборудованием, пополз вдоль стены, пока рука его не наткнулась на квадрат пластиковой решетки. "Быстрее, давай сюда", зашептал он напарнице. Отодрав заглушку, мальчик ужом скользнул в короб воздуховода, Аврора следовала по пятам. Устроившись внутри узкой шахты, подростки замерли, стараясь не дышать. С их позицией открывался слишком скудный вид: клочок противоположной стены зала и ножки столов, поэтому понять, что происходит в зале, не представлялось возможным. То ли санитар проигнорировал нежданных посетителей, то ли решил, что сам оставил компьютер включенным, но грохот и ругань стихли. Спустя какое-то время в поле зрения появился огромный шлем. Со стуком сверзившись на пол, он закачался из за стороны в сторону, пока обутая в железный сапог нога не припечатала его к бетону. Снова послышался шум возни, потом бряцанье стекла и вздох облегчения. В круг света упал шприц. "Чего это он?" подала голос чужачка. "Чего чего?" закинулся. "Наркоман он, понятно?" Девочка скривилась, но предпочла промолчать. Гигант тем временем затих, устроившись на топчине. "Знаешь, Аврора, мне кажется, заявиться сюда было плохой идеей. С этим отморозком разговаривать бесполезно. У него явно не все дома", Глеб шевельнулся, выпрямляя затекшую руку. "Валить надо, пока он в отключке". Чужечка упрямо замотала головой. Страх за жизни других заставил ее проделать длинный трудный путь, но страх за себя и напарника не давал теперь сделать последний шаг. Я выйду к нему, наконец, вымолвила она. Мне просто нужно время, чтобы решиться. Мальчик обреченно прикрыл глаза. В голове роилось тысяча причин, по которым не следовало идти на контакт с черным санитаром. Но озвучивать их он не стал, решив, что не вправе влиять на чужой выбор, Аврора должна сделать его сама. Как назло, голова снова разболелась, сказывался полученный в стычке с грибниками ушиб. Попытавшись расслабиться и отрешиться от назойливых молоточков, Глеб прижался лбом к холодной стенке и устроился поудобнее, насколько позволяло тесное пространство вентшахты. Измотанный организм не приминул воспользоваться ситуацией и вероломно бросил сознание в цепкие объятия сна.